Во время их последней встречи пять дней назад на вечере карри, она так и не включала ангельский режим, и эта неожиданная психологическая атака заставила Харуюки вначале пошатнуться, а затем замотать головой. «Нет, я не против, и вообще я ничего такого в виду не имел, просто подумал, что ты без повода так себя вести не стала бы». И стоило ему это сказать, как Харуюки сам понял, что именно это за повод. «Вернее, он понял не то, почему она не использовала ангельский режим, а то, почему она вообще пришла к нему». Хароюки глубоко вдохнул, на какое-то время задержал воздух, а затем на выдохе начал. «Ясно. Я понял. Я должен был догадаться, что ты придёшь сюда, Ника, чтобы расспросить меня по поводу того, что случилось вчера на неограниченном поле». От этих слов Ника моментально вернулась к нормальному режиму и медленно откинулась назад. В момент столкновения со спинкой дивана она кивнула, пользуясь упругой отдачей, а затем немного печально отозвалась. но ну, и это тоже. Это одна из трёх причин». А, а, «А какие другие две?» «Вторую ты уже знаешь. Извинения. Я пришла хорошенько извиниться». «Погоди, ты пришла просить прощения?» «Ясное дело. Или ты думаешь, что я пришла учить тебя готовить чай?» «О, Ника, а ты в чае разбираешься, что ли?» «Не прикалывайся. Я в школе состояла в секции чайной церемонии». «Состояла? Выходит, ты её бросила?» «Заткнись! Я просто освоила всё в совершенстве». Так вот, после этих слов Ника вдруг заметила, что, разгорячившись, успела откинуться со спинки дивана и начала говорить вообще неизвестно о чём. Несколько раз моргнув, она натянута улыбнулась. Ты, да что ж это такое? Каждый раз, когда говорю с тобой, сбиваюсь с мысли. Так вот, прежде чем мы снова на что-нибудь отвлечёмся, я лучше извинюсь прямо сейчас». После своего решительного заявления она резко свела ноги, с хлопком положила руки на колени и низко склонила голову. При этом на её голове качнулись собранные маленькими чёрными лентами хвостики. «Как командёр Легиона Проминенс, я глубоко сожалею о том, что сегодня три моих легионера нарушили соглашение о перемирии и напали на территорию Легиона Неганебилас. Приношу свои извинения». Разговор, предшествовавший извинению, и очаровательно покачивающиеся хвостики на голове так контрастировали с серьёзностью её слов, что Харуюки чуть не рассмеялся. К счастью, ему удалось сохранить серьёзный вид в тот момент, когда Ника подняла взгляд. Он думал над тем, что ему ответить. Но Ника неожиданно добавила. «Передашь мои слова чёрной?» «А кто я?» «Кто же ещё? Или ты думаешь, что мне достаточно извиниться только перед мелкой сошкой?» а «Сошкой? А почему ты сразу не пошла извиняться к ней?» «У меня нет выхода. Я знаю только твой адрес. Но если хочешь, могу называть тебя чудовищным варноменом. Повысить в звании, так сказать». «А ты называешь это повышением?» «И почему у тебя все звания, как у приспешников злого гения?» Но тут Харуюки прерывался, понимая, что они вновь начинают отклоняться от темы в неведомую сторону. прокашлявшись он выбросил из головы праздные вопросы и кивнул. «Хорошо, я передам твои слова Черной Королеве. Но ни я, ни она, никто либо в нашем Легионе не считает команду Блейс Харт плохими людьми. Мы понимаем, что в их обстоятельствах «Они не могли поступить по-другому. Поэтому, Ника, по возможности, нам хотелось бы попросить, чтобы ты не наказывала их строго». «Из всех вещей, которые ты мог мне наговорить, ты начинаешь с этого?» Ника усмехнулась, сцепила ладони за затылком и кивнула. «Конечно же, совсем без наказания я их оставить не могу. Думаю, на следующей неделе их ждёт вдвое больше походов по эннами, чем значится в ротации. Но я не про это». «Ты что, собираешься сказать, что тебя устроит то, что я, командир Проми, просто извинюсь словами и не искуплю свою вину никакими действиями?» «Да действиями? А о чём ты?» – переспросил Харуюки. Ника вновь откинулась со спинки, затем прижала ладони к груди и расплылась в улыбке. «Ну же, братик, не хочешь меня о чём-нибудь попросить? Прибраться, постирать или же...» «Нет, нет, нет. Не надо ничего делать. И вообще, Ника, что-то все твои попытки увести разговор от темы ведут в сомнительную сторону». «Сомнительную? Это куда? По-моему, я от темы помощи по дому никогда не отклонялась, разве нет? Или у тебя опять воображение разыгралось, мой дорогой озабоченный братик?» После этих слов она ещё пару секунд игриво улыбалась, а затем резко переключила режим. «Сойдёт за искупление вины действием?» «Да». «Только когда ты так быстро переключаешься, у меня голова кругом идти начинает». «Раз так, то я буду делать это ещё быстрее, братик!» «Ну да ладно, Кроу, давай вернёмся к главной теме. кто и что ты с самого начала назвал. К тому, что случилось на неограниченном поле». А «Конечно». Харуюки на мгновение схватился за голову, но затем кивнул. Выражение лица Ника стало достойно Лика Красной Королевы а её взгляд, казалось, пронзал Хоруюки насквозь. «Кроу, ты ведь догадываешься, что на самом деле произошло?» «Эм, на самом деле...» «Послушай, я не верю, что на спине того легендарного Enemy ехала настоящая лотос. Я видела этого аватара лишь мельком, но показатели информационного давления совершенно не сходятся». Слова Ника помогли Хоруюки перезапустить своё сознание, и он тотчас же начал раздумывать. По словам Блейз Харт, вчера, в пятницу, большая группа бёрст-линкеров под руководством Scarlet Reign погрузилась на неограниченное поле для охоты на Энами. Их целью был район Тосима, другими словами, окрестности Икибукара. Там их неожиданно атаковал аватар, разъезжавший на спине легендарного Энами. Сразу после этого аватар спрыгнул и растворился в земле. Команде Ника удалось с огромным трудом сбежать от неожиданного противника и выйти через портал. Аватар, которого они видели, имел чёрную броню и клинки вместо конечностей. «Ника, ты хочешь сказать, что информационное давление того чёрного аватара оказалось ещё выше, чем у Черноснежки?» Боязливо спросил Хороюки, но к его удивлению Красная Королева замотала головой. «Наоборот». Оно оказалось гораздо ниже, чем у Лотос. Точнее, я вообще его почти не ощутила. Информационное давление дуэльного аватара соответствовало сокрытой в нём силе и накопленному опыту. Ника научилась его примерно оценивать с помощью своей способности расширенное зрение. По её собственным словам, синий король Blue Найт и зелёный король Грин Гранды обладают гораздо более высоким давлением по сравнению с остальными монохромными королями. Но тех слов, что Ника сейчас сказала, Харьюки не ожидал. Он был уверен, что тот человек, который пытался выдать себя за Блэк Лотос, обладал уровнем информационного давления, сравнимым с королями. Не ощутило? То есть, по твоим ощущениям, это новичок первого или второго уровней? А Опять же, это не совсем так. Как бы сказать-то, такое чувство, будто тот аватар находился не в своём настоящем теле. Медленно проговорила Ника, сложив руки на груди, а затем вновь вперилась взглядом в Хароёки. "И вообще, Кроул, судя по твоим словам, ты явно что-то знаешь". Хароёки вжался в спинку, несколько секунд пытался решить, что ему делать, но затем наконец решился и кивнул. "Да, я расскажу тебе всё, что знаю, но это будет очень длинный рассказ". «Поэтому давай лучше поговорим за ужином». Не успел Харуюки сказать «пиццу разогреть», как Ника уже успела выпалить. «Карри!» Судя по всему, несмотря на то, что она говорила несколько дней назад об их домашнем карри, блюдо пришлось ей по вкусу. но ну, сейчас эту просьбу исполнить оказалось непросто. «Прости, Ника, но это невозможно. По факту, приготовлением того карри занимались только чью и синамия». «Я же не прошу тебя сделать точно то же самое. Нарежем ингредиентов, сварим, добавим специи и всё». «Да и я помогать буду. Так что давай за дело, братик Харуюки». И с этими словами они начали работать. Когда Карри появилась в кастрюле после похода в магазины варки, уже успел начаться восьмой час вечера. Харуюки донёс блюдо и миску с рисом до обеденного стола, Разделил смесь из картошки, морковки, лука и курицы на две большие тарелки, а затем на всякий случай спросил. «А, да, Ника, ты сегодня ночую здесь?» «Ясно». «Хорошо, что она не пришла вчера, когда тут ночевали Черноснежка и Учитель». тот же пронеслось в голове Харуюки. После этого они приступили к еде. Харуюки взял ложку, набрал в неё рис и карри, а затем неуверенно потянул в рот. «Ого!» «Получилось на удивление!» «Надо же! Вполне неплохо!» Обменявшись положительными впечатлениями, они тут же накинулись на еду. Помимо специализированной карри-приправы, они воспользовались программой для нейролинкера, которая помогала им рассчитывать пропорции и готовить. Из-за этого процесс показался им несложным, но при этом карри получилось вполне вкусным. А пока Харуюки размышлял об этом, он неожиданно вспомнил о подарке – который ему сделала Ника полгода назад, после окончания дела о пятом дизастере, и удивлённо склонил голову. «Погоди-ка, Ника, ты же вроде неплохой повар. Глянь-ка в свою ложку и посмотри, как ловко я нарезала морковь. не готовлю не лучше тебя. Или это сарказм такой?» Видя, что Ника вновь начала переключаться из нормального режима в режим «Красной Королевы», Харуюки тут же поправился. «Вовсе нет». Просто ты ведь в тот раз подарила мне очень вкусное печенье. Услышав это, Ника моментально перестала хмуриться. И вместо этого немного покраснела. Не вздумай такие вещи всерьёз говорить. Видишь ли, сладости – это немного другое. Парт в этом смысле почти профессионал. И я кое-чему у неё набралась. Ого, так вот оно что. Главный офицер Проминенс и по совместительству опекун Ника Блат-Леопард она же Парт, подрабатывала в кондитерской лавке на улице Сакурадай в Нериме. Хараюки вспомнил тот случай, когда она мужественно отвезла его на своём мотоцикле, так и не снимая одежду официантки, и продолжил. «Так Парт не только столы обслуживает, но и на кухне работает. Ничего себе, она на этом карьеру делать собирается? А? это чего? А Парт ведь...» Ника неожиданно прервалась – Закрыла рот и самодовольно улыбнулась. «Ладно, неважно. Короче, суть в том, что мои навыки ограничиваются всевозможными сладостями. Да и то, лишь несложными». «Но те печенье и правда были пальчики оближешь. И хрустящие, и, и мягкие, и вкусные. Я же сказала, хватит уже об этом. Ешь, пока не остыла». Харуюки какое-то время с улыбкой смотрел на то, как Ника, резко подавшись вперёд, Начала с огромной скоростью поглощать свою порцию. А затем и он набил свой рот частью той горы, что высилась перед ним. Пусть морковь и картошку они нарезали так себе. Пусть те получились немного переваренными. Но этот ужин казался ему гораздо вкуснее размороженной пиццы просто потому, что он ужинал не в одиночку. Они съели по две порции. Затем дружно убрали посуду со стола. По очереди сходили в ванную и сделали уроки. Начинался десятый час. Обычно Хоруюки ложился спать после 11 но Ника уже начала протяжно зевать, и он решил лечь сегодня пораньше. В конце концов, завтра должен состояться культурный фестиваль, а к его началу следовало основательно выспаться. «Моя мать сегодня не придёт! Можешь спать в её комнате!» Сказал Хоруюки. И Ника, надевшая вместо пижамы длинную футболку, отозвалась вялым «Ура!» И очередным зевком, после чего Тихо направилась в комнату матери Харуюки. Они пожелали друг другу спокойной ночи, а затем маленькая фигура Ника скрылась за дверью. Харуюки вздохнул. Он зашёл в свою комнату, что напротив, отдал пару голосовых команд будильнику, настроив его, а затем улёгся на кровать. Раньше он предпочитал снимать нейролинкер перед сном, но в последнее время всё чаще спал вместе с ним. Дело в том, что ночью ему изредка звонили друзья по Легиону. Конечно, чаще всего Харуюки с просонья говорил в ответ всякую чепуху, но он всё равно хотел отвечать на эти звонки. Он очень хорошо понимал то чувство, когда среди ночи тебя вдруг сковывает страх и хочется с кем-то поговорить. Именно поэтому, когда Харуюки вдруг услышал голос в закатывающемся в бездну сознанием, он поначалу принял его за голосовой вызов. «Эй, Кроу!» «Ты уже спишь, что ли?» а, «Нет, ещё нет». «Вот и славно. Нам надо немного поговорить». «Да, хорошо». Харуюки медленно заморгал, и перед глазами появился мрак комнаты. Он ждал продолжения разговора, который, как ему казалось, происходил по сети. но ну, а тут его кровать резко пошатнулась, и Харуюки ошеломлённо подпрыгнул на месте. А «Ай, включить ночник!» Зажглось ночное освещение. Харуюки повернулся налево и увидел возле себя фигуру, которая могла принадлежать только Ника. Она лежала на боку, придерживая голову правой рукой и почему-то выглядела недовольной.